Глава 8. За периметром. Твинфоллс выглядел обычным американским городком. При ближайшем рассмотрении, правда, можно было заметить, что некоторые дома закрыты, а окна забиты деревянными щитами, лужайки не выкошены, почтовые ящики забиты так и не полученной корреспонденцией. Многие уехали из города после эпидемии, другие погибли во время неё. Когда принимались радикальные меры, тем не менее Twin Falls жил и в отеле Americall Inn, где остановилась миссия. К русским отнеслись радушно и уважительно. Учёные сразу развернули в предоставленных им помещениях лаборатории. Конечно, большая часть разместилась в привезённых с собой и выделенных американской стороной герметичных блоках, откуда во внешний мир не могла просочиться никакая зараза. Электрики ещё возились с подключением системы к городской линии энергоснабжения, а кое-кто из команды академика Делиева уже начинал работать. Губернатор появился буквально на полчаса, выпил с Гумелёвым, Делиевым и мэром Твинфоллс по бокалу муската, ещё раз попросил обращаться к нему в любое время и по любому важному вопросу и не стесняться, после чего улетел на вертолёте. Из уклончивых комментариев мэра следовало, что на севере возникли какие-то проблемы. С одной стороны бушевали лесные пожары, с другой оживились мелкие банды, то и дело напоминавшие о себе еще со времен эпидемии. Некоторым жителям, очевидно, не нравилась мирная обстановка Вайдаха. В нескольких километрах от охраняемого периметра была разбита база для группы Гумилева. На свой страх и риск он выпросил у военных вертолет «Транспортный десантный Сикорский С-92». Вроде бы он предназначался для полетов исключительно до периметра, но Гумилев строил на эту мощную машину, вмещающую 24 человека, совсем иные планы. Решетников понял, в чем дело, но молчал. Бойцы Илиады переместились на базу почти сразу же, не успев насладиться прелестями отеля «Америтл-Инн». Время было дорого, и, как пояснил Гераченко, надо еще пообжиться. Гумелёв пока остался в гостинице. Как только он освободился от официальной части, то сразу позвонил Марусе. Как ты там, моя хорошая? Привет, папочка, затараторила Маруся. А мы с нянечкой ходили в театр смотреть Приключения Чиполлино. В детстве, помнишь, я ужасно переживала. А сейчас посмотрела взрослыми глазами, и ты знаешь, принц Лимон такой смешной, а синьор Помидор такой дурак. Ну, конечно, Взрослыми глазами-то все по-другому, засмеялся Гумилев. А как там твой пушистый воспитанник? Ой, папочка, Мурзик совсем не умеет мяукать. Он рычит, мурлыкает и укает. Укает? Да, садится передо мной и говорит «ук», как будто и кает. Так смешно. А еще он все время в дверь в ванной стучится, пока я там моюсь и рычит. Может, он тоже хочет мыться? Предположил Гумилев. Да нет же, папа. Будто не знает, что коты моются языком. Это Мурзик боится, что я там могу утонуть. Поэтому я его пускаю в ванную. Он сидит в корзинке для белья и следит, чтобы со мной было всё в порядке. Я смотрю, не ты кота, а он тебя воспитывает. Не воспитывает, а присматривает. А что ты там делаешь в Америке? Вас президент встречал? Нет, президент нас не встречал. «Даже губернатор нас не встречал, только заехал потом ненадолго и сразу улетел по делам». «Все взрослые постоянно улетают по делам», – ворчливо, как старушка сказала Маруся. «Когда я стану взрослой, я не буду никуда улетать по делам». «К сожалению, не всегда получается так, как нам хочется». Начал был Агумилев, но осекся, подумав, что сегодня можно обойтись без философских разъяснений. А когда после еще нескольких минут веселого разговора с Марусей положил трубку, его обожгла мысль, которую он упорно отгонял от себя со времени вылета из Сещи. А что, если он не вернется? Маруся, конечно, не пропадет. Есть друзья, родственники, но... Как она останется без отца? Сначала мать, потом он. А для этого нужно вернуться, — жестко сказал сам себе Гумилев. Хотел только подумать, но произнес вслух. Вошедший в штабной номер решетников переспросил. — Простите, вы мне, Андрей Львович? — Нет, Константин Кириллович, это я сам с собой. Рефлексирую, как и полагается, русскому интеллигенту в энном поколении. Кстати, у меня тут предложение возникло. — Внимательно вас слушаю, — сказал решетников, приглаживая по своему обыкновению ладонями седоватый ежик-волос. Давайте мы уже с вами перейдём на ты. Не покоробит? Ни в коем случае. В смысле, ни в коем случае не покоробит. Тем более бывает ситуация, когда на вы просто некогда и нелепо обращаться. А мы с вами руками и ногами именно в такую ситуацию и лезем. Я и сам хотел предложить, но постеснялся. Тогда надо. Ну, на брудершафт. Не вопрос. Решетников подошел к мини-бару, извлек две бутылочки Джонни Уокера, протянул одну Гумилеву, ловко скрутив головку и улыбнулся. «Только целоваться не будем!» Они чокнулись и выпили. Острый зерновой вкус виски обжег язык, и Гумилев зачем-то решил для себя, что там, на закрытой территории, пить не будет. Это, в конце концов, не Арктика с ее морозами, а нервы успокаивать нужно другими способами. Грустно это, что любит русский человек ссылаться на такие вещи. Беда у меня выпить надо, а ты не допускай беды, чтобы пить за неё не пришлось. На радостях пей. Нужно Санича предупредить, чтобы с бойцами переговорил, и учёным тоже объяснить. С этими сложнее, конечно, но отдёрнуть не помешает. Гумелёв, видимо, крепко задумался, потому что решит никого кликнул его. Андрей Львович, а? Очнулся Гумелёв. «Ты тут, а вроде и не тут. Отдохнешь, может?» «Может, и отдохну. Надо еще кое-какие вопросы порешать, тогда и прилягу». Но прилег он только за полночь, вопреки данному себе приказу, выпив еще две такие же маленькие бутылочки. Гумилев просто не мог заснуть, а засыпая, сделал себе поблажку. «Мы же еще не там». Поколо 9:00 утра Сикорский уже высаживал их на площадку возле базы. Гумелёв спрыгнул из вертолёта первым. За ним выбрался, широко зевнув, нестор Тарасов. Парень выглядел спокойнее остальных, то ли решил себя так поставить, то ли в самом деле имел железные нервы. Даже пижон из Стонец подиан волосатый зыркал из-под своих очков с видимой опаской. А что ты хотел, уважаемый? Рядом периметр, за периметром закрытая территория. А на них чего только нет. Неподалеку от посадочной площадки замерли, бессильно опустив загребущие руки Итеры – те самые плотоядные роботы, которые помогали охранять периметр. Всего их было шесть. У одного американские техники как раз меняли колесо, другой был покрыт вмятинами от пуль. Видно, Итерам за периметром приходилось не сладко. Гумилёв знал, что атаки на периметр закончились давно. Инфицированные оказались вовсе не такими безумцами, как казалось всем поначалу. Немотивированная ненависть не перекрывала в них инстинкт самосохранения и не позволила алла забыть навыки владения оружием и техникой. Наиболее безмозглых, а были, конечно, и такие, перебили в первые же дни некоторую часть, потом во время попыток перейти периметр, а оставшиеся затаились. Точно так же поступили те, кто не был инфицирован. или же был инфицирован, но не заболел. Вообще существовали подозрения, что иммунитетом к армагеддону обладает куда большее количество людей, чем считали учёные, но кто из них оставался опасным носителем вируса, просчитать не представлялось возможным. Тесты, которые делались сначала, не оправдывали себя, и Гумелёв, в принципе, понимал правительство североамериканского альянса, перешедшего от научных исследований к превентивным мерам. над головой пролетел беспилотник, потом второй. Они возвращались на аэродром для обслуживания. Насколько знал Гумелёв, использовались как управляемые операторами самолётики, так и роботы наподобие Итэров, сами принимавшие решения. Тарасов стоял возле пятнистых палаток базы и тоже пялился на Итэров. Что заинтересовались? спросил Гумелёв, подойдя к нему. Только читал про них, Андрей Львович, сказал Нестор. Видеть не видел ни разу. Ещё насмотритесь. Раньше их в айдаха не было, но буквально пару месяцев назад привезли большую партию. Помните, у Айзека Азимова законы роботехники? Нет, к сожалению. Напомните, если не сложно. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. «Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому и второму законам», процитировал Тарасов совсем по-детски на морщи в лоб. «По-моему, в данном случае эти законы не работают». Азимов был фантастом, а мы в реальности. «Как сами-то? Готовы к экспедиции?» «Я всегда готов, Андрей Львович, как пионер». Пионеров, помните? удивился Гумелёв. Нет, конечно. Не помню о пионерах, улыбнулся Нестор. Читал много. Кстати, не уверен, что нужно было эту организацию так уж прямо её разгонять. Много полезного делали. Их уже потом даже возрождать пытались. Только назывались они по-другому. Как это? Скауты? Гумелёв невольно улыбнулся. Всё перемешалось в умах молодого поколения, а объяснять так ещё больше запутать. Та история, к которой они жили, теперь уже вовсе и не та. Переписали все несколько раз, кому как больше нравилось. — А вы были пионером, Андрей Львович? — Был. — Расскажите как-нибудь, — загорелся Нестор. — Может быть, может быть, — уклончиво сказал Гумилев. — Ладно, увидимся позже. Сегодня пробный выезд за периметр. Пробный выезд был запланирован на полдень. Модернизированные «Тигры» были уже подготовлены. В первой селе Гумилёв, Верный Санич, майор Грищенко, Иванова, Несар, Тарасов и Весенберг. Во второй все остальные. Старшим был Решетников. По идее, как заместитель Гумилёва, старшим во второй машине должен был стать эстонец. Но Гумилёв помнил, что он приступает к этим обязанностям только на территории зоны 51. А они пока находились за 500 километров от неё. В идеале «Тигры» вмещали по девять человек плюс грузовой отсек. Но в этих моделях герметичные грузовые отсеки были расширены, ибо в них планировалось транспортировать для последующих исследований инфицированных, живых или мертвых. «Мы даем вам окно на полчаса, сэр», – рапортовал американский майор. «Потом снова закрываем периметр и ждем условного сигнала в оговоренное время. Если сигнал не поступит, ждем еще два часа, сэр. Потом вы считаетесь пропавшими». Возвращение будет возможно только после подтверждения полной безопасности. Есть, кивнул Гумелёв. Как он усвоил из случайно услышанных разговоров между американцами, его почему-то считали русским бригадным генералом. Гумелёв ничего против не имел. Черта пересечения периметра была невидима. Это не государственная граница, и отмечена она была весьма условна – башенками автоматических пулеметов и пушек, спрятанными в зарослях и среди камней. По бездорожью «Тигр» шел резво. Санич за рулем даже начал насвистывать вальс из древнего по нынешним меркам фильма «Берегись автомобиля». Но потом они выскочили из редкого кустарника на раскрошенное шоссе, и начальник СБ примолк. Перед ними были следы первых дней инфекции – последующих попыток прорыва. Сквозь небольшие пули непробиваемые оконца тигра были видны сгоревшие и перевёрнутые автобусы, полные почерневших скелетов. Смятые надскось пробитые снарядами вертолётных пушек легковушки. Детская коляска и лежащая рядом бутылочка для молока. Врезавшийся вертикально в землю пассажирский самолётик мест над 12. Скорая помощь, уткнувшаяся радиатором в кусты. Рядом валяются покрытые темными пятнами носилки. «Неужели они не могли без этого обойтись?» – тихо промолвил Нестор Тарасов. «Настоящее показывает, что они поступили правильно», – сказал Гумилев. «Остановили возможных носителей ценой гибели неинфицированных. Тут сложная дилемма. Убить одних, чтобы спасти других – не по-людски это», – пробурщал Грищенко морщась. «Мы не у себя дома, майор, им виднее». Да и как оно было бы в России? Откуда нам знать? Грищенко не ответил. Гумелёв и сам иногда задумывался, а как оно было бы в России и ответа не знал. Свернув направо, цикры поехали по шоссе. То и дело огибая или объезжая по обочине мёртвую технику. Попались даже несколько танков, разбитых, с сорванными башнями. Видимо, какая-то воинская часть пыталась вырваться из смертельно опасной зоны. По плану бойцы "Илиады" собирались посетить небольшой городок, в котором, по данным беспилотных разведчиков, наблюдалась кое-какая жизнь. Трудно было понять, нормальные люди там живут или же больные. Периметр был хоть и невидимым, но жёстко закрытым. Американские военные сами за черту не совались и пресекали любые попытки пересечь границу изнутри. Уточнять, кто там ломится, никто не собирался. Стреляли на поражение. Отсюда и практически полное отсутствие информации. Однако Гумилёв надеялся, что можно будет взять кого-то для исследований. Если это будет нормальный, пусть даже инфицированный человек, ему же лучше. Если больной, что ж, тому все равно. Гумилёв нащупал пересохшими губами наконечник, укрепленный внутри шлема и идущий от баллона с витаминизированным лимонным соком. Сделал несколько глотков. Сегодня они были в специальных бронекостюмах, разработанных всё теми же гумелевскими умельцами. Созданные на подобие лётных скафандров, они позволяли существовать совершенно автономно от внешней среды. Это гарантировало непроникновение вируса при контакте с инфицированными и больными, кроме тех случаев, когда бронекостюм был повреждён. Повредить его, честно говоря, было трудновато. Он держал даже пулю определённых калибров и с определённого расстояния. Колёса еле слышно прошуршали по поваленному дорожному знаку. Звуки плохо проникали в наглухо закрытую машину, и Гумелёв велел Саничу включить микрофоны. Мало ли что полезного можно услышать. Звуков прибавилось: шум деревьев, урчание мотора второго тигра, шедшего за ними по пятам, крики и пение птиц. На животных вирус никак не действовал, а если и действовал, то людям через них не передавался. иначе Америка уже вымерла бы, оставшись населённая лишь ордами сумасшедших, терзающих друг друга. Хотя терзающих ли? В своём безумии многие уживались друг с другом, словно чуяли, что они такие же. Много, много непонятного было с этой эпидемией. Гумилёв до сих пор не мог чётко очертить для себя этические границы последствий Армагеддона. Правы были американцы или нет? Сейчас он ответил Тарасову, не задумываясь. А если задуматься, доезжаем, сказал Санич, который следовал Гланасу. Другие системы спутниковой навигации на закрытой территории не работали. Осталось 5 км. Городок уже был виден вдалеке, потому что тигры спускались с холма по извилистой дороге. Как он назывался, Гумелёв, не помнил. Да это было и неважно. По оперативным данным ряд таких городков после эпидемии самопереименовался. Другие вообще оказались стёрты с лица земли. Этот выглядел безжизненным. Одинаковые домики, которые кажутся аккуратными только издали, на улицах машины. А вон целый участок выгорел. Торчат чёрные стропила, закопчённый камин с трубой. Словно на архивных фотографиях деревень, сожжённых гитлеровцами в Великую Отечественную. Петр Мозей, Олег Велел Гумелёв, когда они проехали указатель, определяющий границу города. Добро пожаловать. Нижняя часть, на которой значилось куда именно добро пожаловать, была оторвана, явно целенаправленно. Тигр бесшумно остановился рядом, немного не доехав голова в голову затормозил второй. Сидевший за ним Миллерс показал большой палец, мол всё в порядке. Следуем за вами. Рации они пока принципиально не включали, на случай, если у местных Мог оказаться сканер-перехватчик. Загоняй машину туда, где зелень погуще, сказал Гумелёв Саничу. Пойдём пешком. Когда они вышли из Тигра и остановились среди буйной растительности, почему-то сразу вспомнился Сталкер Тарковского. Танки сплошь покрытые травой. Никаких танков здесь не было, но мир выглядел новым, свежим и нетронутым. Как ни странно, даже позитивным. Мы не собирались идти пешком, сукаризно сказал Решетников, подойдя вплотную. Нас сразу засекут, даже если не подумают, что мы из-за периметра, всё равно попрячутся или нападут. Или нападут, согласился Гумелёв. Мы сюда всё же не в классики приехали играть, Константин. У машинг Гумелёв оставил Иванову и Вессенберга. Оба явно остались недовольны, но Оксана не стала спорить из субординации, а Вессенберг, похоже, из вредности. Он демонстративно сел на подножку и принялся дочитывать про своих кроликов. Гумелёв сузил глаза. Он не одобрял такой подход. Не на пикник же приехали. Но говорить в Эсенбергу ничего не стал. Гумелёв взял на изготовку свой М4. Эти автоматы им выдали американцы. Надёжная конструкция, давно уже принятая как единая для всех американских сил специальных операций. Основными отличиями М4 от М16 был ствол меньшей длины. Ибо де ж ноё телескопический приклад, потому что вначале планировалось вооружать ими только экипажи боевых машин. Таким образом, нелегально привезённая с собой вместе с научной аппаратурой М16 можно было не тащить. Но кто же знал заранее? Шелестела листва, шуршала высокая трава под ногами. Если бы не сложные фильтры, наверное, пахло бы цветами, словно на пикник. Движение справа. отправитал Лабачевский, взглянув на биоиндикатор. Ещё одна разработка Гумелёвских лабораторий, которую собиралось купить Министерство обороны, но пока всё ещё думала и проводила испытания. Тем временем учёные выдали усовершенствованный образец. Шесть штук леада взяла с собой, сейчас использовали два. Слишком маленький объект, отозвался Грищенко. Из кустов выскочил перепуганный енот и помчался прочь, высоко подпрыгивая среди зарослей. Кто-то, голос Гумилев не угадал, разочарованно выругался. «Не стреляем, пока не поймем, что это необходимо», — предупредил Гумилев. «Только при реальной угрозе. Не хватало нам еще воевать с енотами или апоссумами». «Слышали?» — грозно поставил точку Санич, дабы показать, кто тут главный по военным вопросам. Показались первые окраинные дома. Городок был не из самых бедных, Возможно, тот же ли сотрудники аэрокосмических предприятий или каких-то подобных перспективных контор. Заросший водорослями бассейн, поваленный гриль, красный BMW с разбитым лобовым стеклом на подъездной дорожке. Скелет. Маленький, с продавленными рёбрышками грудной клетки. Вот тебе и позитивный мир. Чёрт бы его побрал. Ребёнок, пробормотал Абашевский, тоже заметивший скелет. Привыкайте, сжав зубы сказал Гумелёв. Не то ещё увидите. Прямо 20 м два объекта, доложил Грищенко, исправно наблюдавший за биоиндикатором. Я так понимаю, вон за тем домом с бежевыми стенами. Санич тут же взял руководство на себя. Антон, Макс, Витя, со мной. Остальные на месте. Можно я тоже, высунулся из-за спины Миллера Сатарасов. Я сказал остальные на месте, рявкнул Санич. Гумелёв остыл с поднятым автоматом, потому что тоже рефлекторно двинулся за первой группой. Четверо сотрудников службы безопасности исчезли за живой изгородью, направляясь к упомянутому дому с бежевыми стенами. Кстати, мы остались без биоиндикатора, как бы между прочим, заметил Нестор Тарасов. Гумелёв не мог не отметить, что молодой учёный прав. Нестор по-прежнему выглядел крайне спокойным. словно ни раз уже бывал в переделках, хотя по данным предоставленного Саничем досье, он даже не отбывал срочную службу по состоянию здоровья. Потом, если верить медицинским тестам и нормативам по физподготовке, здоровье наладилось. "Занять круговую оборону", скомандовал решетников, и Гумелёв был ему за это благодарен, потому что сам не додумался. Благодарность Гумелёва выросла через пару минут. когда через кустарник с той стороны, откуда они только что пришли, бросились три человека. Это были типичные безумцы, больные люди, которые жаждали только одного – убивать. Гумилев за считанные доли секунды успел рассмотреть и выпученные в злобе глаза, налитые кровью, и грязные неухоженные волосы, и оружие в руках с обломанными желтыми ногтями. Решетников снял первого с садовыми вилами. направленными прямо в грудь опешившему Артемиеву, остальных двух хладнокровно застрелил Тарасов, прямо в лоб, словно стрелял по ростовым мишеням в тире. "Я думаю, что так надёжнее", сказал он, поймав через стекло шлема взгляд Гумелёва. "Я видел в фильмах про зомби, нужно разрушить мозг". Наверное, нестор Тарасов был прав, потому что у двух убитых им сумасшедших в руках было куда более серьёзное оружие, чем вилы израильский Узи. и помповое ружьё Мозберг. Только сейчас до Гумелёва дошло, ведь он видел, что в руках у зомби, видел даже ногти, но не среагировал. Сквозь кусты уже ломился Санич со своим отрядом. Живы. Облегчённо выдохнул он. А мы там двоих взяли. Кого взяли? спросил Гумелёв голосом, не обещавшим ничего хорошего. Двоих пациентов обездвижили, всё как полагается. А мы вот не обездвижили, как видишь. валили боевыми. Гумелёв не мог сказать, что сожалел об убитых, но вели они себя глупо. И ошибка Санича, который не оставил здесь человека с биоиндикатором, могла стоить очень дорого. Себя Гумелёв тоже винил, сэкономил, пытался сохранить ценные приборы. На будущее нужно оставить два резервных, а с собой брать четыре, причём выдавать их не только безопасникам, но и учёным. Кто стрелял? Синтерия сам осведомился Грищенко, разглядывая валяющиеся трупы. Я выступил вперёд Тарасов. Медко и грамотно, похвалил майор. Остальная пара безопасников страховала собравшихся. Мало ли кто прибежит на выстрелы. Олег, грузи улов, распорядился Гумелёв. Из-за кустов подотащили запелёнотых в сетки и обездвиженных капсулами с миорелаксатором больных. К чёрту больных, подумал Гумелёв. Теперь и не «Объект Б», как об этом договорились еще в Москве. Слово «больной» тут неуместно. Когда «Объекты Б» уложили в «Тигры», в каждый по одному, Гумилев сказал. «Едем обратно». «У нас еще огромный лимит времени», — напомнил Решетников. «Я уж не говорю о двух резервных часах». «Я считаю, что первый блин вышел комом», — сухо сказал Гумилев. «Поэтому мы едем назад. Программа «Минимум» выполнена». Учёным будет чем заняться, а нас ждёт разбор полётов. По возвращении они передали так и не перешедшие в себя объекты в специальные камеры. Одной из них трейлер повёз в Twin Falls. Вторая осталась на базе, на поживу Синцову. Его Гумилев с разбора полетов отпустил, а остальным устроил разнос, начав с Санича. Покрывшийся красными пятнами начальник службы безопасности неуклюже оправдывался. — Я не учел. Мы раньше не работали с биоиндикаторами и вообще. Андрей Львович, может быть, лучше совсем без ученых? Так мы справимся без потерь. Насчет того, что не работали, я виноват. Точно так же я виноват в том, что взяли с собой только два биоиндикатора из шести. Куда их беречь на будущее, кроме Решетникова, Тарасова, Весенберга и Ивановой? Всем выговор. Если мы хотим жить, больше так поступать не должны. Следующий выезд за периметр был запланирован на утро. Гумелёв поехать не смог, потому что прибыл мэр с группой американских учёных. Их нужно было встречать, изображать радушие, обсуждать общие темы. А когда тигры вернулись, уже по лицу Санича Гумелёв понял, что-то случилось. Тарасов пропал, убитым голосом произнёс Олег. Мы и выехали-то недалеко, пошли обследовать трейлерный посёлок. Там никого не нашли, пусто совершенно. На выходе уже Тарасова и Иванова пошли с одной стороны трейлера. Я с Повиан, э, простите, с Вессенбергом с другой. Иванова выходит, пропал, говорит Тарасов. Гумелёв поймал настороженные взгляды американцев и выдавив из себя улыбку, помахал рукой. Всё в порядке, никаких проблем, немного подвела техника. Американцы заулыбались в ответ и продолжили переговариваться между собой. "Искали?" спросил Гумелёв. "Искали. Все детеktторы молчат, никаких следов". "Хорошо", сказал Гумелёв, помолчав. "Пока никуда сообщать не станем. Может, он ещё вернётся".